Шестой пункт Бараклуфикум, а это правило, в котором указывается на то, что существует разница между ахкам дунья и ахкам уляхира, то есть положение людей на этом свете и положение людей на том свете. Как об этом сказал шейх Улеслям в томе Фаттау, в седьмом томе Фатава. в седьмом томе своих фатал. Он примерно сказал следующие слова: миналь умур иль мухимма от тафрику байна ахками дунья уляхира. То есть из очень важных вопросов. разница между положением на этом свете и положением на том свете, то есть положением людей на этом свете и положением людей на том свете. Так как человек может быть бара -э на этом свете кафером, не верующим, а на том свете у Всевышнего Аллаха Анаталию может быть верующим. Точно так же, наоборот, здесь человек среди нас, людей может быть верующим, а у Всевышнего Аллаха Анаталия может быть кафером. Как это? Давайте посмотрим. Всевышний Аллах Спас Наталья рассказал нам о лицемерах. Инналь мунафикин афиддаркель асфилиминанар мунафикки, то есть лицемеры, будут на дне, будут пребывать на дне огня. Однако барокулувику между нами, то есть среди нас, мунафик. имеет положение мусульманина. То есть мы обращаемся с ним как с мусульманином, даем ему салям, если он режет, допустим, животного, кушаем его жертвоприношение. Если он приходит брать замуж нашу дочь, выдаем за него, точно так же, как и берем его дочь и так далее и тому подобное. Все его ахкамы, барак луфикум, все его ахкамы, ахкамы мусульманина. Так как он нам показывает, барак луфикум, свой ислам, а что у него в сердце знает один Всевышний Аллах и может быть на саллаху у него в сердце куфр. как это было у Абдулла ибн Салюля, он был кафером, Луфикум. Он был мунафиком, кафером, в сердце носил куфр, Но внешне он показал свой ислам. И пророк, саллаллаху алейхи -ал -ал -ал -ал ва саллям обращался с ним как с мусульманом. И даже когда он умер, Луфикум совершил за него молитву Аль-Джаназа. Точно так же может быть наоборот, Луфикум. Человек в этом дуне может быть кафером, то есть среди нас, среди людей. А у Всевышнего Аллаха, субхан Аталия, может быть верующим. И не просто верующий, может быть очень хорошим верующим. Как? Давайте приведем этому довод. Первым доводом этому является хадис пророка, Саллаллаху алейхи вассалям, который привел имам муслим со слов Абигурангу, о том, что пророк, Саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Ля ясмауби ягудин, валя насранин, фумаляй уминуби илля адхаляхуллахуна. То есть, какой бы христианин или иудей, услышав обо мне, не уверует в меня, Всевышний Аллах заведет его в огонь. Имам Ирак, Ибар, Клауфикум и другие уляма сказали, мафуму и мухалифа, то есть доказательство от противного, а это один из вид доказательств, доказательство от, от противного в этом хадисе, то, что тот человек христианин или тот иудей, который не услышит о пророке, саллаллаху алейхи ассалям, и умрет на этом, не зайдет в огонь. Это подтверждается хадисом, который привел имам Ахмад и имам Байхаки, точно так же его привел имам Ибн Хиббан, а это хадис, который пришел... Со слов аль асуда ибну сария точно так же со слов абигура Радаланха, о том, что Пророк, салал алейхи вассалям, сказал «Арбатун яхтаджуна, яумаль То есть четверо будут припираться в судный день. «Раджун асамун ла Вараджу ахмакун», «Вараджун харамун», «Вараджун -хар -вараджу мата фифатра». То есть человек, который был глухим и ничего не слышал. Второй, ненормальный человек. Третий, старик, то есть очень старый старик. И четвертый человек тифатра, то есть тот, до кого не дошел даву. Тот до кого не дошел, да, вот тот, кто не слышал ничего об исламе. Фама асому фа якуль роббиль акаджаль исламу асму Что касается слухов, то он скажет, что Аллах пришел ислам и я ничего не слышал. У амаль ахмаку фа что касается ненормального, то он скажет, робби чаль исламу лама а килю Пришел ислам и я ничего не понимал. И еще он добавит, вот субьяну яхзифу нанибль ба. И дети бросали меня навозом. то есть до того не нормальный был, до того он был ненормальным. У Амальгараму Фаякуль Роббима Каджаль Сляму Ма Акнучаей. Что касается старика, очень старого старика, то он скажет, что Всевышний, когда пришел Ислам, я ничего не понял. У Амалья Вимата Фифатров а тот, до кого не дошел Ислам, скажет Роббима от ангела О Господь, мани пришел мне к тебе, от тебя посланник. Фаяхузуму Вафихом, лайут гуннуф, ан удхулл нар. И Всевышний Аллах возьмет с них договора то, что они ему подчинятся, и пошлет к ним посланника, и тот им прикажет зайти в огонь. Тот, кто подчинится и зайдет в огонь, этот огонь будет для него холодным и безопасным. А тот, кто не подчинится, его потянут и закинут. в огонь. Достоверность этого хадиса Барак подтвердили подтвердил имам Байхаки, точно так же ибн каим точно так же ибн кафир точно так же этот хадис под достоверность этого хадиса подтвердил Ширх Альбани в книге Сахиху Саир Сагир под номером 894. То есть, видите, значит человек очень важный момент, Значит, человек Барак-Луфикум, эти люди, христиане, и иудеи, здесь в Дуне, были неверующими. То есть, их положение было неверующее. Что значит положение было неверующее? То есть, представь, Барак-Луфикум, ты попадаешь на какую-то землю, там, где люди ничего не слышали об исламе, и человек перед тобой умирает, и нету кроме тебя никого. Ты за него джана зачитаешь или нет? А ты, когда его встретил, знал, что он был христианином или иудеем. Нет, ты за него джана не читаешь. Ты с ним обращаешься как с неверующим, просто его закапываешь и не боль. Просто его закапывающий, не больше. Почему? Потому что его ахкам и баракла уфикум, ахкам на этом свете, ахкам, и кафера, ахкам и неверного. Однако на том свете баракала он может быть верующим. Может быть верующим, и как я сказал, Баракалуфикум, еще каким верующим, а доводом тому является, что доводом этому нам является история, о которой нам рассказал Всевышний Аллах Субхану Алталя в суре вафир. Всевышний Аллах Субхану Атали, рассказал нам о том, что когда Муса, алейссалям, пришел делать Дау фараона, فرعوس قال فرعون ذرني قل موسى واليدعو ربه إن يخاف يبدل دينكم ау يؤذهر في الأرض الفساد. То есть фараон сказал: оставьте меня, я убью Мусу. Пусть он призывает Господа своего, ведь я опасаюсь, что заметит он вашу религию или распространит на земле нечестие. Тогда Муса алейхиссалям сказал: وقال الموسى إني أطلب ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. И сказал Муса, салям воистине я прибегаю к защите моего Господа и вашего Господа от всякого высокомерного гордеца, неверующего в день расчета. И вот тут вот чахит, то есть то, на что я хочу сказать, му му'минун мин алифирауна, яктуму имана, и сказал человек из рода фараона, скрывавший свою веру. А тактулю на раджулян ан-якуля роббияллах, неужели вы хотите убить человека за то, что он говорит, мой Господь Аллах? Факт, что Бара Луфикум, как пришло в Тафсирах, у имама Бага, у имама Ибн-Кафира, имама Тавари, Бара Луфикум, что этот человек был из рода фараона. Он был двоюродным братом фараона. Был из семьи фараона. И то, о чем нам сказал Всевышний Аллах, спанталь, имана, рассказал нам Всевышний Аллах спанталь, о нем, о том, что он кана яктуму имана, скрывал свою веру. То есть, Барак Луфикум, никто не знал, что он верующий. То есть, со стороны, если бы даже верующие смотрели, даже близко никто бы не мог подумать, О том, что он верующий. Почему? Потому что он в семье фараона. Делает то, что делает фараон. Но он скрывал свою веру. Но в этот момент он рассказал о себе. В этот момент, защищая этого великого посланника, он выявил свою веру. А если бы он умер до этого? А если бы он умер до этого? Всевышний Аллах Субхан Аталия, сказал о нем, «Раджу мин мухмин, верующий человек мин али Фираун, То есть, отозвался о нем, как о очень хорошем человеке. И мы, Баракулуфикум, должны считаться с этим. То есть, таково же положение может быть в наши дни. Таково же положение может быть в наши дни. То есть, некий человек, допустим, находится в правительстве какого-то государства. Некий человек находится в правительстве какого-то государства. И он, Баракулуфикум, верующий. И хранить свою веру в сердце. Но он не может баракулуфикум сказать что-нибудь из-за боязни, из-за боязни. И Всевышний Аллах Субхану когда он рассказал об этом верующим, якуму имана, что он скрывал веру, как Сал Иман Багу, и как Сал Табари, он скрывал свою веру из-за боязни перед фараоном. Из-за боязни перед фараоном. И барак точно так же в наше время, в правительстве какой-то человек. Или может быть сам правитель Баракула тяжело ему что-то исправить, тяжело ему что-то изменить. как мы об этом будем дальше говорить, о Хабаше, о царе Хабаше, начальше. Тяжело ему что-то изменить? Или же невозможно? Или даже если он может, допустим, сказать? Даже, давайте скажем, нет, он может. Что ему мешает? Почему бы ему не сказать, но он скрывает? Хорошо, если он скрывает, максимум фикум, что он делает? Он делает грех. Почему? Потому что у нас оставление хиджры, оставление хиджры при возможности является грехом. Оставление обязательной хиджры при возможности является большим грехом, но не более. никак оно не является куфром. И если это вопрос о кафир, что же тогда сказать барр-каул-уфикум в вопросе мусульманин? Что же тогда сказать баркалуфикум в вопросе мусульманин, который говорит о себе мусульманин некий правитель какого-то государства или тот, кто работает в правительстве и так далее и тому подобное баркалуфикум, когда он не живет в соответствии с шариатом, то есть мы не видим, что он живет в соответствии с шариатом, не надо торопиться обвинять его в куфре, не надо обвинять его. то, что он тагут и так далее и тому подобное, считайтесь с этим правильным. Поэтому, Барак Луфикум, отсюда мы берем урок, не торопитесь такфиром. Другим доводом Барак Луфикум для нас является история царя Эфиопцев, Надяше. Барак Луфикум, он был царем Эфиопцев. Он принял ислам, но он скрыл свою веру, как мы это знаем, из силы пророка, Саллаллаху алейхи вассалям. То есть христиане и те, кто был с ним, все думали, что он на их религии. И он оставался быть королем, и правил по их законам, фикум и жил так, делал все, что делали они, но он был верующим и скрывал свою веру. И когда он умер, что сказал у пророк, Саллаллаху алейхи вассалям? Аниму Джибрил, алейхи салим, сообщил о том, что он умер, и он сказал с подвижником своим, «Матараджу, умер праведный раб». Умер праведный человек, умер праведный человек. И совершил за него молитву джаназа. И поэтому барак очень-очень важно, Очень-очень важно знать о том, что есть разница между ахкама дунья положение людьми на этом свете, ахкамуль ахира положение людьми на том свете и слово мунафик. Как мы говорили, сегодня приводили пример мунафиков. Надо быть очень осторожным с этим словом. Потому что в наше время, в барак лофику, люди бросаются направо-налево этими словами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знал, кто является мунафиком. Кроме тех, о кому ему сообщил Всевышний Аллах Субхану Омар Умар Радалан, не знал, кто мунафик. Были настоящие мунафики. о которых знал пророк сам что они мунафики. Абу Бакры Умар не знали. Доводом тому является то, что когда Хузаифа, Сахибу Сир, то есть тот, кто хранил секреты пророка Сааусалям. Пророк salaslam, ему продиктовал имена мунафиков, и он написал их на листочек. Умар Радилангу, халифа, тот человек, о котором пророк саллаллаху Алейхи Расалям сказал, если бы после меня был пророк, то это был бы Умар. Он приходил к Хусейфу и спрашивал, нет ли меня в этом листочке. То есть на что это указывает? То, что Омар ибн-Хаттаб не знал, кто в этом листочке. А в наше время, Барак Луфикум, парню позавчера начал молиться, вчера опустил бороду, поднял штаны, и сегодня у него же этот мунафик, этот мунафик, эти мунафики, те мунафики. Посмотрите на форумах, посмотрите на сайтах, всякие видеосъемки и так далее. Как там раскидывается слово мунафиком Фанасуллаха, аля афа, аля Холяс только ля, Барак как мы сказали, очень важно знать, То, что у нас есть разница между Ахкаму Дунья и Ахкаму Аль-Ахира.